Глава 18 Без пяти шесть утром в воскресенье полусонный м а й л с Робби спустился в ресторан готовить завтраки для ранних посетителей и обнаружил мужчину, рухнувшего головой на стойку, лоб будто приклеили к пластику. Майлз мигом сообразил, кто перед ним. Бастер, помощник Побара, вернулся из ежегодного героического загула, который в этом году, видимо, чуть не уморил его до смерти. Бастер принес воскресную газету, а из кофеварки пахло свежесваренным кофе, ну, значит, парень не до конца растерял профессиональные навыки. б у д ь его Майлз не стал, но разогрел гриль и выложил на сверкающую поверхность полоски бекона общим весом около трех фунтов. Когда бекон заскворчал, Майлз взялся за газету. Первая полоса была почти целиком посвящена субботнему футбольному матчу. В качестве иллюстрации прилагались два снимка Зака Минти — На первом покрупнее он красовался с м я ч о м вырванным у противника, на втором поменьше помогал едва стоявшему на ногах квотербеку из ф э р х е й в е н а покинуть поле. Получив удар, сразивший его на повал, парень во втором тайме не играл. Он сидел на скамье запасных, полусогнутый, с мутными глазами, а Empire Фоллс потихоньку набирал очки, гол с игры тут, выигранный розыгрыш там, пока команда не сравняла счет за минуту до конца матча. Неудивительно, что имперская газета комментировала матч примерно в том же духе, что и местные болельщики, как унизительное поражение ф а р х э й в е н а закончившего первый тайм со счетом 24-0, в свою пользу. Однако газете все же удалось удивить Майлза, когда он добрался до раздела «Образ жизни». В последние несколько лет по воскресеньям в имперской газете опубликовали старые фотографии э м п е р Фоллс и его обитателей, сделанные в пору процветания города. Рубрика называлась «Как это было?». И в начале лета Майлз наткнулся на снимок имперского гриля, датированный началом 1960-х, со старым добрым Роджером с п е р и выглядевшим столь молодецки, будто он стоял на сейнере с а м а р а м и а не за к а с с ы Перед ним тянулась стойка, за которой перекусывали в обед рабочие, и за плохо различимыми темноватыми столиками было полно посетителей. Меню, вывешенное на задней стене, Предлагала рубленый бифштекс с жареным луком, картофельным пюре и овощами, а также булочку на десерт, и все это за доллар с четвертью. Один из молодых мужчин на фотографии до сих пор приходил в гриль и всегда садился на тот же табурет с краю, если он был не занят. По каким-то причинам, необъяснимым с точки зрения Майлза, эти снимки поднимали людям настроение. местные жители с явным удовольствием вспоминали что 40 лет назад в субботу днем на имперской авеню было не протолкнуться толпы людей вереницы машин бойкая торговля тогда как теперь улицу можно поливать очередями из автомата и не ранить ни единой души некоторые персонажи в газете были поименованы в подписях к фотографиям имена других оставались под вопросом можете опознать этого мужчину а эту женщину кто были эти люди и что они значили для нас, казалось, спрашивали снимки, куда они уехали и почему мы остались. Рубрика «Как это было» всегда вызывала у Майлза смешанные чувства и превалировало впечатление, будто город жил ожиданием некой катастрофы, которая прикончит их всех. На сей раз в газете поместили фотографию служащих имперской рубашечной фабрики. Снимок был сделан в 1966-м, И единственным человеком во втором ряду, не смотревшим в объектив, была молодая и прекрасная Грейс Робби. Майлз бросил взгляд на подпись и с облегчением вздохнул, и имя матери упомянули. Ему было бы больно, если бы вопрос «кто-нибудь знает эту женщину?» относился к ней. Тем не менее, у Майлза, не ожидавшего увидеть мать, возникло ощущение, схожее с тем, когда стоишь на железнодорожном полотне... и чувствуешь или воображаешь, будто чувствуешь, как рельсы дрожат под чем-то огромным, приближающимся к тебе на всех порах. И это было не ощущение опасности, нет. Ведь никто не обязывал тебя не сходить с места во что бы то ни стало. Наверное, это ощущение навеяло ему то, что Грейс не смотрела в камеру, но в сторону и вниз, словно прислушивалась к отдаленному гулу. Если то, что она услышала, было напоминанием о ее смертной природе... м е л ь к н у л о в голове у Майлза. Конец е е был ближе, чем она думала. Кое-скем из людей на снимке Майлз был знаком. Одни умерли, другие продолжали жить, кто по-прежнему в Empire ф о л l s а кто в иных местах давно покинув родной город. Глядя на одного человека, Майлз подумал, что хорошо его знает, но потом сообразил, что перед ним отец того человека. В конце первого ряда стоял маленький белобородый мужчина в костюме тройки. Чебе Уайтинг собственной персоной, владелец имперской рубашечной фабрики. По фотографии нельзя было предположить, что в ту пору мужа миссис Уайтинг одолевали какие-либо тяжкие предчувствия. Сколько лет минуло с тех пор, как был сделан этот снимок, попытался припомнить Майлз, и до того момента, когда Чебе Уайтинг, возвратившись из мексиканской ссылки, приставил холодное дуло револьвера к своему пульсирующему виску. «Как странно», — подумал м а й л с что лишь вчера он стоял у могилы этого человека. После матча, когда толпа болельщиков рассосалась, и Майлз с Синди медленно, осторожно побрели к машине, Синди спросила, не хочет ли он немного прогуляться, и м а й л с согласился, прежде чем поинтересоваться, куда именно, о чем потом пожалел. — По-моему, это самое красивое место в городе, — сказала его спутница, когда они ступили на ухоженную дорожку. Синди теперь более опиралась на свой костыль, чем на Майлза, хотя и крепко держала его за локоть, на всякий случай. Потеря равновесия на трибуне и нырок вперед в объятия Джимми Минти подорвали ее уверенность в собственных силах. По ее просьбе они припарковались у восточных ворот, ближайших к ладбищенскому участку Уайтингов. День близился к вечеру, небо снова заволокло тучами, и холодный ветерок шуршал пожухлыми листьями вдоль дорожки. Здесь действительно тихо и спокойно, — сказал Майлз, принюхиваясь, — ему чудится? Или в воздухе на самом деле пахнет кошачьей мочой? Войдя на кладбище, м а й л с заметил нескольких кошек, шнырявших между памятниками. Они ведь не одещавшие, правда? Ему не хотелось думать о том, какую поживу они находили на кладбище. Опухоль на месте кошачьего укуса спала, но рука пульсировала, словно требуя, чтобы ее почесали. Майлз противился позыву. По другую сторону чугунной ограды, примерно в сотни ярдов от них, беззвучно проехала патрульная машина, и на таком расстоянии трудно было разобрать, кто сидит за рулем, Джимми Минти или его коллега. Синди тоже следила за продвижением машины, пока та не выехала на шоссе и не развернулась назад к городу. С холма, на который они поднялись, в о т д а л е н и и виднелась река, и луч яркого послеполуденного солнца, пробившись сквозь облака, подсвечивал синюю воду. Когда они остановились у могилы ее отца, Синди сказала, «Иногда он приводит меня сюда». «И как это понимать?» — подумал Майлз. Зная стойкую неприязнь своей спутницы к метафорам, он решил, что она все же не имеет в виду тень Чебе Уайтинга. «Кто?» — тем не менее спросил он. «Джеймс». Ответ ничего не прояснил. «Джеймс?» «Джеймс Минти». Теперь Синди в свой черед с сомнением поглядывала на Майлза. То ли он туго соображает, то ли не слушает, о чем она говорит. Майлз же пытался вспомнить, слыхал ли он, чтобы кто-либо когда-либо называл Минти Джеймсом, но не смог припомнить. Я был не очень хорошим другом, верно? Покаялся он, ненавидя себя за то, что по отношению к этой несчастной женщине остался таким же неуступчивым, каким был в юности. В конце концов, много ли времени он потерял бы? сопровождая Синди на могилу отца в ее редкие, краткие посещения e m p i r e Фоллс. «О, Майлз, ты был женат!» Она словно прочла его мысли. На могиле ЧБ Уайтинга стояла большая банка с тем, что некогда было ноготками. Цветы поникли, побурели, а в банке плавали засохшие листья. Здесь запах мочи был еще отчетливее. Я принесла их всего несколько дней назад. Синди, рискуя упасть, нагнулась к цветам — Они не должны были завять. И после паузы Джеймс работает на мою маму. И я уверена, она ему платит за потраченное время. И что это за работа, спросил Майлз. Разные услуги. Предсматривает за домом, когда она уезжает. Помог ей установить сигнализацию. Наведывается на старой фабрике. Майлз кивнул, пряча улыбку. Последний человек, которого он посвятил бы в секреты своей охранной системы, сумеен позволить себе п о д о б н ы й роскошь, и будь у него что красть, был д ж е й м и Минти. Ну, возможно, он несправедлив к нему. Джимми, скорее всего, благодарен и предан тем, кто обращается с ним вежливо. И м а й л с понял, что совершил ошибку, причем дважды, провоцируя Минти, ошибку, исправлять которую будет трудно и унизительно. Еще неизвестно, снизойдет ли д ж е й м и до прощения. — В общем, — продолжила Синди, — Бедняга Джеймс у нее на побегушках. — У твоей матери все на побегушках. — Этого я ей передавать не стану. Синди стиснула его ладонь. — Передай, если хочешь. Я не против, — покривил душой Майлз. — Милый Майлз, ты единственный человек, кому она позволяет перечь к ней. Тебе это известно? — Не то чтобы мне от этого было много толку. Она относится к тебе как к сыну, понимаешь? «Ага», — рассмеялся Майлз к сыну, который ее вечно разочаровывает. Он был так несчастен, — Синди предполагала, будто эта фраза была естественным продолжением их разговора. Отпустив его руку, она шагнула к памятнику и провела указательным пальцем по выгравированному имени своего отца. По сравнению с другими надгробиями уайтингов мужского пола, памятник у ЧБ был мелковат, хотя по стилю и форме не отличался от более внушительных монументов на соседних могилах х о н у с а и и л а й и И казалось, будто камень над Ч.Б. Уайтингом так и не вырос после посадки, потому что тела предшественников Ч.Б. высосали все питательные элементы из почвы. Мертвые ноготки лишь усиливали это впечатление. Мама говорит, он был слабохарактерным, и ему не нравилось быть Уайтингом, но деньги и привилегии ему нравились, Ты знал, что у него в Мексике была другая семья? — Нет, — односложно, — ответил Майлз, хотя е щ ч е л это известие довольно шокирующим. Когда к он г д а о умер, мама получила письмо от той женщины. Она, конечно, нуждалась в деньгах, чтобы обеспечить себя и их мальчика. Маме она писала, что они были очень счастливы, но я в это не верю. Он бы вернулся домой, но мама не пускала его обратно. Майлз кивнул, подозревая, что к такому выводу она пришла с отчаяния. В детстве м а й л с часто задавался вопросом, куда исчезает Макс на долгие месяцы, предоставляя им с матерью, а позднее и с младшим братом, управляться со своей жизнью, как умеют. И он не удивился бы, терзаясь и Синди Уайтинг теми же вопросами, и возможно, виня себя, как и м а й л с в том возрасте. Если она верила, что ее отец хотел вернуться, то, вероятно, лишь потому, что он писал ей об этом в открытках, п о з д р а в л я я с Рождеством и Днем Рождения. Опять же пришло в голову Майлзу, человек, построивший о с и е н д о в Центральном Мэне, мог чувствовать себя в Мексике как дома. Она объясняла, почему. «Говорила, что он был плохим мальчиком. Это ее слова. С горечью», — ответила Синди. Я умоляла разрешить мне съездить к отцу в гости в Мексику, но она и этого не позволила. Твой отец был плохим мальчиком. Ему не нужна была его семья, и теперь он ее не получит. От запаха мочи Майлза уже подташнивало. Холодает. Гулять в такую погоду, наверное, не очень полезно. Мне, то есть? Майлз рассеянно кивнул. Милый Майлз, как приятно, что ты беспокоишься. Она опять стиснула его ладонь. Но мои хвори в прошлом, даже доктора это подтверждают. Я хочу жить своей жизнью, а не заканчивать с нею, особенно когда обстоятельства меняются к лучшему. Очевидно, имелись в виду обстоятельства Майлза, и он слегка поежился. Ну, пожалуй, если хочешь, пойдем обратно. К машине они возвращались, чего Майлз и ожидал по тропе, что вела к могиле его матери. У надгробия стояла такая же банка с ноготками — Ну, «Здесь цветы не утратили свежести. Их желтые крепкие лепестки поблескивали на солнце. Даже цветам ясно, что стоят они на могиле хорошего человека», — грустно обронила Синди. «По-твоему, глупо так говорить, да?» «Да», — признался Майлс, с н ну, о я понимаю, о чем ты». Громко всхлопнув, Бастер проснулся. Выглядел он, как человек с фотографией в имперской газете в рубрике «Поиск пропавших людей». Майлз вытащил чек, лежавший под выдвижным ящиком кассы с 1 сентября, и вручил его Бастеру. Тот вгляделся в бумажку и спросил, — Меня увольнять? Майлз налил кофе ему и себе. — Я уже собирался дать объявление в завтрашнюю газету, — сказал он. — Твоя самоволка как бы затянулась. Что у тебя с глазом? Майлз мог бы задать еще много подобного рода вопросов, Бастер был бледным, исхудавшим, вонючим, подавленным и несчастным, как больная собака. Мало того, один его глаз распух и не открывался, а из уголка сочился гной. м а й л с не сомневался, ему предложат на выбор множество историй, объясняющих столь жалкое состояние помощника-повара. — Надо бы проследить, — подумал он, — чтобы Бастера и Макса не ставили в одну смену, пока Бастер не придет в норму. — Вид любого из них вызовет у клиентов опасения насчет ресторанных блюд, но появись они в паре, и люди ринутся вон к своим автомобилям. — Пауку кусил, — ответил Бастер, невозмутимо вытирая гной салфеткой. Майлз отвернулся. По утрам его желудок был особенно чувствительным. — Там снаружи какой-то чудной паренек, — сообщил Бастер. — Говорит, он тут работает. Обогнув стойку, Майлз направился к входной двери, — На крыльце неподвижно стоял Джон Восс, сунув руки в карманы. Вчерашнее полуденное тепло казалось далеким прошлым. Этим утром в воздухе пахло зимой. Заслышав, как поворачивается замок, парень поднял голову, затем опять уставился в землю. «Он действительно у нас работает», — сказал Майлз, возвращаясь к стойке. «Новенький, убирает со столов. А с виду маньяк хренов». «Ты сейчас больше похож на маньяка», — возразил м а й л с Он из молчунов, но работник вроде хороший. Оба оглянулись на дверь, сообразив, что Джон Восс так и не вошел внутрь. Наверное, потому, — догадался Майлз, — что не услышал четкой и ясной команды. И точно, когда Майлз опять подошел к двери, Джон Восс стоял на том же месте, явно ожидая приглашения. «Входи же», — сказал Майлз. Парень кивнул и шмыгнул внутрь с поразительным проворством. Майлз шагал за ним следом в подсобку, — «Можешь начать с кастрюль», — указал он на горы грязной посуды, оставшейся со вчерашнего вечера. Вчера им опять не хватало рабочих рук, и Майлз велел просто замочить посуду, зная, что новичок явится рано, к тому же воскресенье короткий день. Ресторан открыт только утром, но посетителей на завтрак приходило так мало, что и открывать не стоило. При том, что пятница и суббота удались на славу, имело смысл закрыться и дать всем выходной. и м а й л с наконец, попадет на утреннюю воскресную мессу, по которой он соскучился. Обычно он находил способ улизнуть на субботнюю вечернюю мессу, начинавшуюся в половине шестого, н у для старого алтарного служки этого было определенно мало. Вчера, спасибо Туру на кладбище в компании Синди Уайтинг, он пропустил мессу и сегодня утром чувствовал себя немного потерянным. Вспомнив о странном предупреждении х о р о с а пятничным вечером, как и о благодарности Отто Мэйера за то, что он взял мальца на работу, Майлз, наблюдая, как Джон Восс ставит посуду в раковину и принимается за работу, пытался предугадать, какой будет дальнейшая жизнь этого непонятного паренька. Начало не задалось настолько, что Майлз уже видел его тем, про кого спросят в газете спустя много лет, кто-нибудь знает этого паренька на фотографии, если, конечно, он вообще попадет на пленку. В газетах обычно красуются всякие заки-менти. С другой стороны, кто знает, а вдруг из парня получится новый Билл Гейтс? — Поздравляю, кстати, — сказал Майлз. Парень прекратил работать мочалкой, но головы не поднял. Я слыхал твой рисунок, отобрали на выставку. Рисунок Тик тоже, — ответил парень, не поднимая головы, хотя Майлз заметил, что глаза у него нервно забегали, словно он испугался, что внезапная болтливость... Целых три слова за раз, чревато для него самыми ужасными последствиями. Вернувшись к грилю, Майлз перевернул ряды бекона. Он всегда заранее доводил бекон до трех ч е т в е р т е готовности, чтобы перед подачей лишь слегка подрумянить. Желудок его успокоился, но неведомо откуда взявшееся ощущение, будто он стоит на рельсах, в ожидании приближающегося поезда, до сих пор не утихло. Причиной тому, вероятно, была очередная бессонная ночь — Они с Дэвидом закрыли ресторан в половине одиннадцатого, и Майлз, вымотанный, поднялся к себе и заснул о д е т о м с пультом в руке, прежде чем успел включить телевизор. Разбудил его привидевшийся кошмар. Во сне он искал костыль Синди Уайтинг под т р и б у н а й имперского поля, а нашел тик. Свернувшись калачиком, она спала среди оберток от хот-догов и пустых одноразовых стаканчиков, но только она не спала. В тот миг, когда он понял это, м а й л с резко дернулся и открыл глаза. Пульт, брякнувшись на пол, скользнул под диван, где хранились коробки с бумажными полотенцами. Часы показывали почти полночь, слишком поздно для звонка, но вместо того, чтобы уговаривать себя не паниковать, он в смятении набрал свой прежний телефонный номер. Жанин ответила после первого гудка. «Тик уже дома?» — выпалил он. «Майлз!» Тон Жанин был таким, будто она позволяет очень многим людям звонить ей по ночам, но он в их число не входит. Тик вернулась. Пока нет. Уже полночь, Жанин. Я в курсе, который час, м а й л с Что-то случилось? Ты не перезвонишь мне, как только она приедет? Ты не ответил на мой вопрос? Ничего, это я так сдуру честно сказал он и отметил, что голос его вскоре бывшей жены, пусть и беспредельно раздраженный, действует на него успокаивающе. Я спал, и мне приснилось, что с ней несчастье. — С ней все в порядке, Майлз, я уверена. Слегка смягчилась Жанин. — У нее комендантский час в полночь, она вот-вот вернется. — Сообщишь мне сразу, а? попросил он. — И передай Уолту мои извинения за поздний звонок. — Хочешь, чтобы я его разбудила прямо сейчас? Или можно подождать до утра? Раздражение в ее голосе взметнулось на несколько делений. Ну, на этот раз, кажется, не Майлз был тому виной. Утром было бы удобнее. — Отлично, — сказала Жанин. — Мужчине в его возрасте необходим отдых. И что бы это значило? Майлз одернул себя, он абсолютно не хочет знать, и все же... — У тебя все нормально, Жанин? — Все потрясно, м а й л с просто потрясно. — А почему ты спрашиваешь? — Позвони, когда она войдет в дом, ладно? — Не хочешь со мной говорить, так это надо понимать. — Жанин, ты... — Он запнулся, выпиваешь? Может, ты выпила капельку? Ты ведь не против? Это не мое дело. Точно. Затем, после короткой паузы, я опять напомнила Уолту про дом. Сказала, что хочу выкупить твою долю, как только мы поженимся. И какова была его реакция? — Как у коровы, которая все жует и жует свою жвачку? — Тебе же не обязательно выходить за него, верно? — А, ну да, но я этого хочу, п о н я т н о Конечно. Я же не говорю, что не надо выходить за него, просто это необязательно. Я слышала, м а й л с По-твоему, я могу творить, что хочу, и даже если отправлюсь ко всем чертям, тебе пофиг. Разговоры такого рода, — подумал Майлз, — цена, которую платишь за неумение контролировать свои порывы. Жанин, ты на футболе был сегодня с Синди Уайтинг? Да. Если бы ты женился на ней, вопрос об этом сраном домишке закрылся бы сам собой. Ты бы стал владельцем половины чертова города. Заплатил бы за обучение тик в колледже, переехал отсюда и больше никогда бы меня не увидел. Если Майлс не ошибался, она теперь беззвучно плакала. Жанин. Глухое молчание в трубке, затем... Они только что подъехали. Доволен? Жанин. Твоя дочь в безопасности. Я вижу ее в окно. Иди спать. Жанин. Но она положила трубку. «Сегодня мне все равно положен выходной, разве нет?» — рассуждал Бастер, словно намекая, что ночка у него выдалась похуже, чем у Майлза. Майлз сложил заготовленный бекон в миску из нержавеющей стали. «Безусловно», — сказал он. «Я и сам не хочу, чтобы ты появлялся здесь, пока у тебя из глаза не перестанет течь». «Спорим, придется вскрывать эту хрень», — угрюмо отозвался Бастер, будто жизнь его состояла сплошь из такого рода тягостных забот. — Не знаю, зачем я таскаюсь в Аллагаш. Примечание крошечное, и одновременно самое большое поселение в штате Мэн на реке Аллагаш, его площадь свыше т р е х квадратных километров, тогда как население — лишь несколько сотен человек. Конец примечания. — Люди думают, что там с к у к о смертная, но они неправы. — Там много чего происходит, и всегда плохое. Майлз слил жир от бекона в лоток и положил на решетку нарезанный лук. «Ты хоть представляешь, насколько велико потребление алкоголя на севере графства?» — с жаром спросил Бастер. «В обычном режиме? Или только когда ты туда наведываешься?» «В обычном. Что, многовато пьют?» «Больше, чем многовато!» Бастер был явно готов к заниженной оценке, и оно понятно. «Они же там, у границы, не процветают, как остальные графства в штате!» Майлз обернулся на своего помощника, — но не обнаружил на его физиономии и тени иронии. — Пожалуй, я бы съел парочку кусочков бекона, — сказал Бастер, — и яйцо в придачу. Майлз поджарил ему два и сервировал их на тарелке с беконом и тостами. Бастер набросился на еду, и хотя слизь, сочившаяся у него из глаза цветом, напоминала желток, аппетит ему это не испортило. — Зря ты меня дожидался, — сказал Бастер. — отодвигая вычищенную тарелку. — Надо было взять кого-то на мое место. — Знаю. — Ты слишком мягкосердечен, — продолжал Бастер. — Люди этим пользуются. — Это я тоже знаю. Не стал спорить Майлз в надежде прекратить сеанс психоанализа. В окне мелькнул старенький, местами проржавивший фендай Шарлин, и с ч е з за углом ресторана, и впервые за 20 с лишним лет от ее появления сердце Майлза не забилось сильнее. Будто унылое гнойное пораженчество бастера разлилось в воздухе и каким-то образом проникло в кровеносную систему Майлза. свою кофейную чашку бастер поставил на газету, и тас работала как промокашка. Когда Майлз забрал чашку со стойки, лицо его матери было обезображено кофейным кружком. Дурак т о и больше никто внезапно рассердился бастер. Он тупо смотрел, как Майлз очищает салфеткой пятно на газете. а потом заплакал. Прости, м а й л с Он проворно утер слезы, вероятно, услыхал, как открылась и закрылась дверь черного хода, и понял, что еще чуть-чуть, и в ресторан войдет Шарлин. Она была слишком красивой женщиной, чтобы плакать в ее присутствии. Не знаю, что она меня н а ш л о честно. — Ступай домой, — сказал Майлз. Не отрываясь от фотографии, но разглядывал он не мать, чье лицо стало неузнаваемым, а кое-что другое, чего прежде не заметил. Сомнения отпали. Нечто огромное наезжало на него. Рельсы бешено вибрировали под его ногами, и однако у него не было сил сдвинуться хотя бы на шаг. Он скорее почувствовал, чем увидел, как б а с т а р слез табурета и исчез. И он понятия не имел, сколько раз Шарлин, стоя рядом, произнесла его имя, пока не поднял на нее ошеломленный, вопрошающий взгляд — — Что с тобой? — требовательно спросила Шарлин. — Вид у тебя, как у чокнутого. Появись она несколькими секундами ранее, она увидела бы, как он приложил кончик указательного пальца к нижней части бородатого лица Чебе Уайтинга, но и тогда не поняла бы, что это значит. Теперь на Майлза взирал не Чебе Уайтинг, как было указано в подписи к фотографии в «Имперской газете», но Чарли Мэйн.